Глава двадцать третья. Откуда это у вас? Рядом с дверью нашел. Осип Францевич Риз уставился на меня поверх очков в роговой оправе. Не хорошо так уставился. Думаю, так смотрит на смертельно больного родственника, которому уже выписали диагноз. Пациент еще не видит финала истории, но его уже считают живым трупом.